она уже смеялась, закидывая голову. «Милая простушка!» Санька двинулся к ним. Муханов нес обычную тарабарщину незатейливого уличного знакомства. Но столько было неудержимой силы в этой тарабарщине, что фельдшерица смотрела на Муханова с нескрываемым изумлением. И всё смеялась, смеялась. Вблизи девчонка оказалась и вовсе простой. Так, молодость, зубы, глаза и этот плащик. Наверняка окончила медицинское училище в какой-нибудь Кандапоге или Сызрани. И только один бог до Министерства здравоохранения знают, каким ветром занесло ее в это гиблое место. Дикое село... что построили плотники с длинными топорами. Санька вспомнил, как покоряли они с братом Семой надменных столичных красавиц, и попытался влезть в разговор. Но ни черта у него не получалось. Мухановский поток красноречия все нарастал, и фельдшерица даже вроде так и не посмотрела на Саньку. И в то же время сам Муханов как-то неуловимо, черт его знает, как это у него получалось, раз он стоял на месте и говорил. Но все оттеснял и оттеснял Саньку. И Санька очутился уже метрах в пяти. И ему ничего не оставалось, как брякнуть помимо воли. «Ладно, пойду посмотрю деревню». Даже жест такой сделал, как бывало. «Сигарета между пальцами, небрежный взмах. Пойду прошвырнусь». И уже удаляясь, даже сказал самому себе, как тоже бывало в случае неудач в той жизни. «Ничего особенного. Мухановский товар». И даже убедил себя в этом. В общем, позор был полный, в полном законченном варианте. Санька шел по поселку, месил сапогами черный торф, пока не увидел вывеску «Магазин». «Зайду», — решил он. Магазин был пуст. В неправдоподобной тишине смотрели на Саньку ряды консервных банок, тюки и кипы какого-то текстильного барахла на полках. Две запыленные витрины с галантереей мерцали мутно и пыльно. «Как во сне!» — подумал Санька. В это время тихо, так же, как во сне, заскрипела где-то дверца. И оттуда выплыла, не вошла, а выплыла бесшумно женщина в домашнем цветастом халате, в дебелой упругости сорока своих лет, «продавщица». «Ха, москвич!» — сказала она. «Во!» — удивился Санька. «По портрету? Как артиста?» «Все знаем!» — загадочно сказала продавщица, бессеремонно разглядывая Саньку. «Домов-то двадцать, людей меньше. А рыжий где?» «Любовь нашел!» — отшутился Санька. «Рыжие сразу находят». «Лютка!» — утвердила продавщица. «А ты ничего, красивый!» — правильно говорили. «Если бы десять минут назад мне это сказали!» — снова пошутил Санька. «Лютка!» — опять утвердила продавщица. «Не на то голубчики напали!» Она все разглядывала и разглядывала Саньку, потом вдруг сказала. «Заходи!» Санька нырнул под прилавок, двинулся за могучей цветастой спиной и очутился в дощатой комнатушке. Фактуры наколоты на гвоздниках, счеты, стол, скамейка с одной стороны, дощатый житобчан с другой. В углу печь. «Подожди!» сказала продавщица, и, загораживая спиной стол, стала убирать в сумочку что-то. Санька краем глаза заметил какие-то фотографии,